Глава девятнадцатая. До обеда ко мне успели заглянуть еще двое обеспокоенных мамочек с детьми. Одну я отправила прямиком к настоящему доктору с четким списком, на что стоит обратить внимание. Другую просто успокоила и попросила зайти через несколько дней, если симптомы не уйдут сами по себе. Но чем больше пациентов у меня было, тем сильнее ощущалась нехватка настоящей практики. «Больницы, кабинета, анализов, официальных назначений и хотя бы какого-то контроля за их исполнением. Знаю, что часто, переступив порог, мамочки тут же выкидывают из головы все врачебные советы. Хлопотно, дорого, а ведь мы росли без всего этого и ничего. Еще бывают советы бестолковых подруг или бабушек-дедушек». При этом они не задумываются, что выросли не благодаря тому, что не пили назначенных лекарств, а скорее вопреки. И климат был другой, и питание, и вообще, сработавшее один раз не обязательно будет работать вечно. Поэтому многим прямо-таки показан стационар хотя бы на несколько дней вывести ребенка из кризиса. Но таких полномочий у меня не было. Да что там? Не было даже нормальных знаний о том, как работает местная медицина. И взять эти знания тоже неоткуда. Конечно, я пыталась читать книги, но дело пока не двигалось, и это раздражало. От должность монастырской целительницы меня не устраивала. Не для того столько цвела моя ягодка в стенах медицинского института. Зарабатывала себе стаж и проходила квалификации. Потом из гимназии вернулись дети в сопровождении Ульяны, пообедали и разбежались по комнатам делать домашнее задание. Я прихватила печенье и тихо отправилась вслед за Ксенией помогать той с арифметикой. Не от большого желания, если честно, а просто надоели ульянины крики. Как будто от ее децибелов в голове девочки сами собой выстроятся все теоремы и формулы. А еще мне нравилось изучать разницу между уровнем науки здесь и у нас. Схожего было много, что неудивительно, мир во многом похож. Разница только в очертаниях континентов и магии» так что квадрат он и вроде квадрат, но и различий тоже набралось порядком. Забавно было читать знакомые с детства теоремы и законы, но под чужим авторством, так что шуточки про Пифагоровы штаны оказались неуместны, а вот крыса-биссектриса вполне прошла. Ксения с благодарностью кивнула мне и подвинулась, освобождая место за столом. Затем ткнула пальцем в номер задания в учебнике, и мы стали его вместе разбирать. Я старалась не решать за нее задачи, а растолковывать систему. Не всегда все шло гладко. Все же арифметика младшей Гордеевой давалась тяжеловато, но она старалась, как и я, старалась нормально объяснять правила. «Сложно!» — призналась она со вздохом и стащила со стола печенье. «А еще завтра контрольная. Надо шпаргалки написать и спрятать от Ульяны». «Ну, она пока Федора гоняет. Садись и пиши» рассеянно произнесла я, и только тогда заметила, как недоверчиво сощурилась девчонка. «И ругать не станете?» «Не. Во-первых, пока пишешь шпаргалки, многое запоминаешь. Во-вторых, списывать тоже искусство. У меня были подруги, которые только на нем и вытягивали некоторые предметы. Что поделать, если спрашивают все одинаково, а способности к наукам выдают неравномерно?» Ксения недоверчиво прищурилась, затем стащила еще печенье из вазочки и громко им захрустела. Знаю, Ульяна ругала ее за еду в комнате, но я уже убедилась, что с печеньем арифметика у нее идет куда лучше, чем без него, поэтому не спорила и даже сама его приносила. «Одного не пойму», девочка налила себе воды в стакан, «почему вы такая вся умная и хитрая до сих пор таскаете Лизавите на платье? Это ж жуткая жуть, потому что принимать подарки «Тоже искусство!» Я подмигнула ей и снова вернулась к задачкам. О свидании Илья не забыл. Действительно, вернулся домой пораньше и вместо ужина утащил меня на прогулку. Лизавета провожала нас крайне недобрым взглядом, как и Ульяна, неизвестно зачем, отиравшаяся в гостиной. Ксения равнодушно пробежала мимо и заказала себе коробку пирожных. Я посчитала это, если не добрым знаком, то негласным разрешением выгулить старшего Гордеева. Место для свидания он предложил выбрать мне, но почему-то изумленно вытаращился, когда я назвала музей истории медицины. Ну а что поделать? Театры и рестораны от меня никуда не денутся, а вот чем быстрее освоюсь здесь и начну нормально работать, тем лучше. Но обещание он выполнил – честно отвез меня в музей, где исправно водил по залам, знакомясь с тем, как развивалась местная медицина. Следы древних эпох походили на наши. Те же иглы, пилы, ступы и пестики. Потом почему-то пошли загадочные свитки. Тогда почти все лечили магией, — пояснил Илья. Сейчас большая часть тех заклинаний утеряна. Некоторые мы пытаемся восстановить, но с переменным успехом. «Имели свое заклинание на каждый случай?» – удивилась я. «Тогда бы обычному лекарю пришлось запоминать целые тома, или же пускали все на самотек в духе «На все воле небесного помер от простуды, туда ему и дорога». Некоторые считают, что тогда болели куда меньше, или же зачитывали над младенцами ряд заклинаний, укреплявших организм. По крайней мере, в летописях хвори или эпидемии прошлого описаны весьма скудно». Этокий магический аналог прививок, — заметила я, склонившись поближе к стеклу. Те самые обрывки заклинаний выглядели очень старыми, но все равно не понимаю, как можно было потерять столь необходимые знания. — Про прививки тоже уже у Животворовой прочитали? — недоверчиво спросил Илья. — Ага, — легко соврала я. — И в каком выпуске? Знаете, я тут на досуге просмотрел подборку «Зори» за этот и прошлый год и не нашел там ничего из озвученных вами теорий. Ну, значит, они были в старых выпусках. Я ж все подряд читал, не смотрел на даты. Эх, Василиса, Василиса, не сторонница ты прогрессивных методов лечения. Но кто ж знал, что Илья решится проверить мои слова и в самом-то деле прочтут ее заметки. — Ну, даже если бы и нашел, — продолжил Илья, — «Василиса Животворова не самый надежный источник. Это же обычные статьи для скучающих домохозяек, а не серьезные научные публикации». «А вы пробовали вести домашнее хозяйство?» Я повернулась к нему и приблизилась настолько, насколько позволяли приличия. И все равно дышала куда-то в грудь, а для того, чтобы заглянуть в серые глаза, приходилось задирать голову. Не просто давить авторитетом при такой разнице в росте, но я попробую. «Много ли там заскучаешь?» Приготовь, убери, постирай, приготовь снова, опять убери, выучи с детьми уроки, приготовь снова. И могу поспорить, Василиса — это псевдоним, под ним скрывается вполне реальный медик. Советы пусть у нее и поданы в странной манере, но вполне жизненные. Но зачем бы настоящему медику вести колонку в газете под выдуманным именем? Я развела руками, признавая свою неосведомленность. И вообще не нравилась мне эта тема. «К чему разговоры о Василисе и моих познаниях?» «Это к Андреевич может дойти до очевидной мысли, что взять мне их просто неоткуда. А там недалеко до разбирательства и уютной комнаты психиатрии или же неуютной тюремной камеры, смотря как здесь относятся к попаданкам в чужие тела. Потому мне нужно было срочно отвлечь Илью». Я чуть склонила голову на бок, похлопала ресницами и погладила лацкан его пиджака, будто стряхивала оттуда невидимую пыль. «Интересный у вас досуг, Илья Андреевич, занимательный даже». «Это все потому совпало, на что никак не падаете вы напротив моей спальни». «Так я уже пробовала! Столько было негодования! Ох!» Я шутливо вытянула губы трубочкой, резко развернулась и отправилась в следующий зал». «Здесь экспозиция была куда ближе к нашему XIX веку. Я разглядывала инструменты и образцы таблеток и пыталась их запомнить. Все же загадочно, откуда такие колебания в уровне медицины?» «Это после мировой войны», — пояснил Илья. «Тогда в большинстве стран сменилась ведущая религия. С ней в ход пошли другие заклинания и запустился технический прогресс». «Потом оказалось, что так магия работает хуже, а без нее нас зажимают феи». «Через 300 лет царь осознал ошибки и первым приказал вернуть магические разработки прошлого, а вместе с ними и веру в Отца Небесного и Мать-Землицу. А за ним подтянулись и другие правители. Многие знания оказались утеряны, но мы работаем в этом направлении». «А с медициной как же? Вы не лечите магией?» «Частично да, но алхимические эликсиры оказались куда эффективнее». «Быстрее в применении и проще. Пользоваться ими может и не маг. Я задумчиво прикусила губу и еще раз оглядела набор зажимов и расширителей. «Вроде как у нас, значит, и я смогу освоиться. Тем более хирургию трогать не собираюсь. Только свою терапевтическую часть». «А что у вас с диагностикой?» – спросила я. «Как проверяете анализы? Обследуете внутренние органы? Просвечиваете ли кости?» Илья внимательно оглядел меня, затем подался вперед и тоже поправил воротник моего платья. Заодно доверительно шепнул на ухо. «Ваш досуг, вполне. куда интереснее моего. Совместим?» Я без всякой опаски задрала голову и заглянула ему прямо в глаза. Вышло даже слишком вызывающее, но Илья не отпрянула, только посмотрел на меня как-то странно, тяжело, изучающе, с невысказанным вопросом. И... «Поцеловал бы, наверное, не будь здесь так много народу». Какая-то стайка студентов в самом деле облепила стенд шприцами разных размеров, но при этом косились они в нашу сторону. Илья заметил их и тут же посерьезнел и выпрямился. «Мои», — шепотом пояснил он. «Те в самом деле начали наперебой здороваться с ним и интересоваться завтрашней лекцией». Илья заверил их, что все в силе, подставил мне локоть и медленно повел к другому залу, наполненному образцами одежды для медиков. Взглянуть любопытно, но не настолько, чтобы я отвлеклась от расспросов. «Так что с диагностикой?» Илья тяжело выдохнул. Видимо, собирался с мыслями, прикидывал, как подступиться к этой теме. «Жалеете, что не настояли на ресторане?» Я улыбнулась ему. «Затратно, зато хлопот меньше». А здесь рядом как раз есть один небольшой. Можем совместить. Он вернул мне улыбку. Там такие блинчики с икрой, что со всего Снежеграда народ съезжается, чтобы попробовать. Я глядела на Илью и понимала, что его фигура расплывается, сменяясь другой, уже знакомой мне. Тетушка решила побылавать нас и нажарила блинов, тонких, кружевных пахнувших маслом и сдобой. Горка их на тарелке упорно росла, а она кружилась у плиты, переворачивая их сразу на трех сковородах. Я, Полина, пока еще не попробовала ни одного, помогала тетушке на кухне, заодно обдирала мясо с сваренной курицы. Если постараться, то получится отличная начинка для блинов, заодно и завтрашний обед. Целая курица вообще невероятное везение. Я купила ее по дешевке, как раз хватило отложенных со стипендии денег. Алешка ворвался в квартиру, принося с собой запах зимы и почему-то табака. Неужели начал курить, несмотря на все запреты матушки? Спрашивать-то бесполезно, он от чего хочет говориться? На ходу он чмокнул мою тетушку в щеку, вручил ей настоящую шоколадку и забросал комплиментами. Дусь, которая на самом деле была всего лет на десять меня старше и приходилась двоюродной сестрой отца, вспыхнула, потрепала его по вихрастой белой голове и пригласила за стол. — Дусь, дай нам с Полинкой пару слов перекинуться! — умоляюще попросил он. — Я вам и корки принес. Алешка в самом деле выставил на стол небольшую банку, доверху набитую янтарными крупинками. Я смотрела на них, как завороженная, и не представляла, что могу вот это съесть». Последний раз я пробовала икру в те годы, когда были живы родители, а наш дом не забрали за отцовские долги. Сейчас это казалось очень далеким и почти нереальным, будто происходило не со мной. Казалось, что я всегда жила с Дусей в ее крохотной комнатке коммунальной квартиры, помогала пожилым соседям носить продукты и штопала старые вещи, потому что на новые не хватало денег». О, крал, где?» Дуся свела светлые брови к переносице. «Обижаешь!» — не слишком искренне ответил Алешка. — Дядь Петя дал, сказал, подкорми своих девок уж слишком тощие. А вот его брови сложились жалостливым домиком, украв у Алешки десяток лет. Отчего Дуся сразу смягчилась, но мальчишка же, что с него взять? — Сам ты тощий и смотри мне, — строго произнесла она, — втянешь куда Полинку найду и шкур спущу. А где сама не достану, расскажу твоей мамке, уж она постарается. Мать у Алёшки действительно была строгой и не гнушалась рукоприкладства. Правда, вся её наука шла мимо беспечного сынка. Он каялся, соглашался, обещал завязать, а потом с тем же невинным выражением лица снова влипал в неприятности. «Обижаешь, ждусь, уверенно ответил он. «Мы, правда, пару словечек и всё!» Она строго покачала головой, но всё же вышла из кухни. Из соседей у нас было двое стариков, почти не выходивших из комнаты. Даже еду им носила я, и еще вечно занятый где-то студент, питавшийся в городе. Поэтому мы из Дуси и безраздельно властвовали на кухне. Алешка дождался, когда за тетушкой закроется дверь, затем стащил блин, быстро прожевал его и подался ко мне. — Есть верное дело, Полинка, на две тысячи рудов! — Нет! — «Сразу отрезала я. Знаю эти его верные дела, особенно на такие суммы. Да ты не подумай!» Продолжил он. «Ничего такого. Появился один мутный тип. Проворачивает дела на территории Пьера. А он такой не любит. Вот ты хочешь, чтобы ты там немного разведала. Недаром, конечно. Мне мертвые эти две тысячи не нужны. Хотя деньги, конечно, были немыслимыми». Я столько еще не держала в руках и плохо представляла, что стало бы с ними делать. Но Алешка и здесь пришел на выручку. «Да нет там опасности. Типа-то девушек набирает, вроде как на курсы, а потом пристраивает к таким людям, к которым бы и Пьер не сунулся. Надо только проверить, что такого там происходит. Риск, конечно, есть, но и получишь то немало. А мы рядом будем, вытащим тебя в случае чего. Если вы такие могущественные, то и шли бы сами. Да не выходит». Они девок ищут чистеньких, аккуратных, при манерах. Из наших никто не подходит. Ты да другое дело». «Вот именно поэтому я и не хочу во все это лезть», — резко сказала я. «Алешка, мы с тобой столько знакомы, и ты мне предлагаешь в распутные девки пойти?» «Да нет там никакого распутства, Поль!» С привычным честным-честным взглядом проговорил он. «Потому Пьеры тревожится, Не любят неизвестности. Что там такого с девками делают, что они по всему свету разъезжаются?» «А ты не боишься, что после этого такого мне никакие деньги не будут нужны?» «Боюсь», — внезапно серьезно ответил он. «Но тебе надо выбираться отсюда, Поль. Получить нормальную профессию, найти работу, а то так и пропадешь на этом заводе, куда после колледжа зазывают. С нормальными знакомыми у меня не срослось, а у Пьера вся реботенка такая сомнительная». «Завязывал бы ты», — уверенно сказала я, — «и меня не втягивал». «На заводе тоже люди прекрасно живут, и я смогу учиться на вечерних курсах при институте. Для рабочих там дополнительные баллы при поступлении. Стану инженером, а это уже другой уровень. Пусть дольше, зато без рисков». Алешка покачал головой, а через несколько дней он приполз к нам с Дусей и до крови. Объяснил, что должен много денег Пьеру и не знает, где их взять». Софья вдруг застыла и будто выпала из реальности. Илья забеспокоился и хотел ее одернуть, но потом задумался. На приступ это не походило. Обычное замешательство скорее. К тому же Софья крепко сжимала его руку и не двигалась. Поэтому Илья решил немного подождать. Он кивал редким знакомым, извинился перед пожилой парой, которой они с Софьей загородили проход к экспонатам и обещал, что совсем скоро подвинутся, а пока можно осмотреть соседний стенд. Очнулась Софья так же резко, как и застыла. Растерянно поморгала пару мгновений, с надеждой посмотрела на Илью и вдруг провела рукой по лицу, смывая тяжелые воспоминания. «Призраки прошлого?» — понимающий спросил он. «Не понимаю толком». Она уже взяла себя в руки и медленно пошагала прочь. «Какие-то обрывки воспоминаний, без особой конкретики, что-то связанное с Пьером, вроде бы он бандит. Еще я сегодня встречалась с Верой Якольной-Баташевой, и у той пропала студентка. Может быть, это все и не связано с той самой девушкой в платье, как у меня, просто решила рассказать». Илья кивнул ей, решив потом заехать к Ахметову и все тому пересказать. «Связано или нет, пусть сами разбираются». А он больше всего хотел защитить Софью, тем более сейчас она выглядела такой растерянной и побледневшей. Может поедем домой? Осторожно предложил он. Или все-таки сходим перекусить? Шутите? Она чуть повернула голову, чтобы заглянуть ему в глаза. А как же методы диагностики? К тому же я не особенно голодна. Не знаю, как вы нашли эту кухарку, но руки у нее золотые. Давно так вкусно не обедала. А, я ее украл, честно признался Илья. «Теперь, возможно, меня выгонят из академии, но оно того стоило». Софья широко улыбнулась, повисла у него на руке и попросила продолжить экскурсию. Поэтому они уверенно отправились в зал медицинской диагностики. Большая часть экспонатов здесь была в свободном доступе, поэтому посетители один за другим испытывали на себе фонендоскопы, дышали на артефакты и даже заходили в большой короб, просвечивающий кости и другие твердые ткани». Аппарат был относительно недавней разработкой, почти полностью магической, как и движитель мобиля или трамваев, но существенно облегчившей жизнь медиков. С ним можно было увидеть переломы, трещины в костях, вывихи или же другие повреждения суставов. Конечно, стоили такие аппараты немало, и стоявший здесь был маломощным выставочным образцом, этокий аттракцион для желающих получить снимок своего скелета, Но принцип работы подобных установок он демонстрировал весьма наглядно. Сейчас внутри него крутилась неугомонная Софья, а Илья прилежно скармливал Руды прожорливому агрегату. Тот в компенсацию выдал несколько нечетких снимков женского скелета, к которым Илья отнесся без всякого интереса. Во-первых, снаружи Софья была куда интереснее, чем изнутри, Во-вторых, на снимке ее костей он насмотрелся в больнице, когда подбирал ей лечение. А вот сама Софья на листы уставилась с неприкрытым интересом. Вертела их в руках и хмурилась, даже зачем-то попыталась посмотреть на свет, хотя бумага для печати была непрозрачной. При этом все ее жесты были такими... профессиональными, что ли? Как будто для юной барышни привычно вертеть в руках изображение чужих костей. Более того, будто она в них разбиралась, что было уж совсем глупостью, учитывая ее возраст. — Четкости, конечно, никакой, — вздохнула она, когда они отошли чуть в сторону. — И вообще глупо просвечивать сразу все тело. Лучше бы отдельную часть. — Наоборот, очень удобно, — возразил Илья и подставил ей локоть. Софья тут же легко повисла на нем, но и от своего занятия не отвлеклась. «Видно все повреждения, которые когда-то получил человек, а это может о многом рассказать и помочь в лечении. Этот аппарат выставочный, у больничных и четкость выше, и каждый участок тела печатают на отдельном листе». «Ого!» – одобрительно протянула Софья. «А не сводите посмотреть на настоящий?» При этом она умоляюще поглядела на него и похлопала ресницами. «Ну, чисто милая глупышка, которая любопытно большая и пугающая штука, на фоне которой можно покрасоваться перед симпатичным ей мужчиной. Только вот красоваться Софья не любила, и вообще у нее для этого пижама есть, и не факт, что Илья ей так уж симпатичен». На глупышку Софья тоже не тянула, скорее, серьезно не договаривала чего-то о своем прошлом и образовании. Она как будто медицинскую академию закончила». Но это невозможно в ее возрасте. А фейские чары долгой молодости на людях почти не работали. Точнее, могли отодвигать старость, чем пользовалась та же Лизавета, но и свой эффект тоже оказывали. Тем более в лечебнице Софью обследовали со всех сторон. А уж фею бы в ней распознали. — Ваш интерес к таким аппаратам выглядит подозрительно, — честно признался он. «Илья Андреевич, вам бы стоило беспокоиться о моем интересе к другим мужчинам, а не аппаратам!» лукаво ответила она. «Хотя вы такой ревнивец, что это и без моих советов можете!» «Я ревнивец? Ну а куда делся тот фарусский повар?» Софья откровенно посмеивалась над ним, но почему-то было не обидно. «Мне, знаете ли, нравилось, когда на моей кухне красивый мужчина взбивал сливки и отвешивал мне комплименты. Вот вы так сможете?» «Попробую!» А, но без сливок. У меня после этого фаруза их непереносимость. Хорошо, он их добавлял в десерты, ну, допустим, в мясные блюда, но вот в супах они определенно лишние. Ваши блюда были куда вкуснее, если вполне. А вы быстро схватываете? подмигнула она.